Лагерные работяги, рабочая сила. Когда думаешь о ней, вспоминаешь нескончаемые годы так называемого исправительного труда, невольно возникают обобщения. Рабочая сила поступала на запроволочные предприятия и стройки непрерывно и в неограниченном количестве. Никакой текучести кадров, полное отсутствие летунов и прогульщиков. И абсолютная дисциплина. Никакого вознаграждения за каторжный труд. Мизерные расходы на питание. Ничтожные траты на охрану. Вот, пожалуй, те основные черты, что отличали лагерную рабсилу от обычной. Мы чуть не забыли одну деталь. Зэк Выдерживал на строительстве дорог, на трассе, в каменном карьере, на шахте, на лесоповале не более трех месяцев. В среднем. Наиболее живучие попадали в лазарет, потом возвращались в бригаду. Второй цикл заканчивался уже не в лазарете. Я сам это видел в шести лагерях. Нет, пережил. Лично мне до полного истощения хватало одного месяца общих работ с тачкой, лопатой, киркой, но всякий раз лагерная судьба подхватывала меня на самом краю смертной ямы. Но, повторяю, обычный срок эксплуатации рабсилы в запроволочной зоне равнялся трём месяцам вывели такую же цифру в своих концлагерях. Случайное совпадение? После казни Лаврентия Берии прошло более трех десятилетий. На Колому приезжают геологи, строители, люди нового поколения. На всей территории огромного края, почти на каждом километре, они натыкаются отрывая шурфы и котлованы, норвы, полные человеческих костей. Там, где мерзлота не отходит, сохранились в целости тела. На Воркуте тела замученных, расстрелянных и просто голодной смертью погибших сбрасывали в ямы, каждого с биркой на ноге. Когда могильщики отсчитывали 200 трупов, Яму засыпали комьями мёрзлой твёрдой как камень земли. Мерзлота на вёркуте вечная. Даже летом земля не везде оттаивает. Ленинградского студента Сергея Нилина по счастливой случайности определили помощником экономиста. И в зоне ещё можно было тянуть полуголодную жизнь. Только успел подружиться со старым болезненным учителем-москвичом, назначенным по немощи дневальным штабного барака, как сам заболел. Отравился то ли тухлой рыбой, то ли старым прогорклым салом. У пома лишней койки не нашлось. Откуда им быть лишним койкам на кубатурной колонне? И отправили Нилина в лазарет. Вернувшись через две недели, он не застал старого учителя. Скончался, друг. Знакомый конвоир, тоже москвич, вчерашний десятиклассник, рассказал, что учителя бросили в яму последним. Значит, можно отыскать. Нилин попросился в команду могильщиков. Пришли на место. Он легко отрыл верхний ряд и сразу узнал его. Учитель отличался высоким ростом, но лицо, на нем не было глаз. В яме кишели крысы, и конвоир буднично равнодушно объяснил, что крысы выедают у покойников прежде всего глаза. Такие вот похороны под стать жизни. «Кто он?» Из нынешних молодых знает об этом а узнав поверит не будем относить все насчет одного берия гибли от пули голода от непосильной работы и при ягоде и при ижоре но пик истребительной войны против собственного народа затяжной пик переходит с 1937 и на 1938-1948 годы. Главным экзекутором Сталин выбрал именно его, Лаврентия Берию. При нем производство трупов поднялось на новую ступень. Мужчин уничтожали в мужских зонах, женщин в женских. Не оставлять же в живых потенциальных матерей а ничего доброго наплодят новых врагов народа. Точно так поступал Гиммлер. Его печи пожирали всех подряд, и женщин с детьми. Мне судьба уготовила попасть в северо Северопечорский лагерь. Этот лагерь был разделен на отделения, размещенные вдоль железнодорожной трассы. Штаб каждого отделения Состоял из частей производственно-технической, контрольно-плановой, общего снабжения, третьей части и так далее Заключенные были распределены по колоннам, лагпунктам, отдельным лагпунктам ОЛП. При каждом отделении отряд ВСО военизированной стрелковой охраны. Структура управления Северо-Печорского железнодорожного строительства являлась типичной для всех лагерей этого рода. Политический отдел числился под номером один. Он и был первым в управлении. Возглавлял его долгое время полковник Кузнецов. Он имел обыкновение вызывать в свой огромный подчину кабинет начальников других отделов, и они, стоя на вытяжку, с трепетным вниманием выслушивали его указания. В кабинете Кузнецова висели портреты Дзержинского и Берии. Что их объединяло? Героя партийного подполья, создателя ВЧК, и нового владыку Лубянки, профессионального палача. В ведении культурно-воспитательного отдела находилась редакция производственного бюллетеня, небольшого формата газеты, призывавшей зэков трудиться самоотверженно, любить великого вождя и чтить сталинского наркома Лаврентия Берию. И еще газета рекомендовала зэкам чувствовать себя в лагере как дома, ибо только здесь им предоставлены все условия для исправления и перевоспитания. Печорский лагерь имел свой музыкально-драматический театр и несколько эстрадных ансамблей. По 10 кинопередвижек на каждой колонии действовали инструкторы-воспитатели. В бытовой и производственных зонах на трассе наглядная агитация. Словом, КВО не зря объедал государство и вечно голодных зеков. Но политотдел вмешивался во все дела этого отдела, подменяя его полностью. Да и другие отделы, начиная от технического, кончая охраной, постоянно ощущали на себе сковывающую руку политотдела. Не будем останавливаться на деталях структуры, сообщим лишь о некоторых особенностях северопечорского строительства которые стали типичными в системе гулчса. На Печёрской трассе действовали комбинаты: деревообделочный, мукомольный, пошивочный, центральные ремонтные мастерские ЦРМ. А вычевочские совхозы и карьеры: каменный, песчанный, известковый. Карьеры по давней традиции разрабатывали штрафные колонны На Воркуте в угледобывающем лагере уголовников-рецидивистов и особо опасных политических отправляли в известковый карьер. В Печорском ИТЛ самым гибельным местом считался каменный карьер близ станции Джентуй. Добываемый там штрафниками материал не всегда отвечал техническим условиям строительства. Зато джентуй успешно решал задачу истребления неугодных элементов. специальный отдел ведал распределением рабочей силы учетом зеков документации. Все пребывающие в заполярье этапы проходили через центральный пересылочный пункт ЦПП. в распоряжении санитарного отдела находились лазареты а также медицинские пункты на колоннах. Снабжение огромного лагеря и стройки шло через сеть баз, центральную, перевалочные, устроенных в каждом отделении. Воровали здесь все и вся, начиная от автопокрышек, консервов, спирта и кончая лекарствами и арестантским бельем. В районе Ухты-Печоры крупный лагерь образовался уже в 1929 году, Ухт-Лак. Позднее назывался Ухт-Печ-Лак. От него отпочковались лагеря Интинский, Воркутинский, оба по добыче угля. Сев Дор-Лак и Печор-Лак. Последние два специализировались на строительстве железной дороги. Структура лагерей варьировалась в зависимости от производственного профиля и назначения. Однако и внутри отрасли железнодорожного строительства, угледобычи и лесозаготовок структура вида со временем. Чиновники ГУЛАГа упраздняли одни отделы лагерных управлений учреждали другие, придумывали новые виды лакпунктов. Неизменным оставалось в каждом случае лишь доминирующее положение ОЧО. Беревские чекисты жестко контролировали всю так называемую культурно-воспитательную работу КВО, деятельность УРО и ВСО. Вместе с политотделом они делили власть над остальными отделами управления. Если ОЧО почему-либо не взлюбит иного лагерного чиновника, то его не спасет сам начальник управления, будь это даже его заместитель. Провокаторы из ОЧО найдут предлог для ареста. Превышение власти, присвоение государственных ценностей, изнасилование заключенных женщин, А кто из начальников, больших и малых, не избивал, не насиловал, не стежал? И вот уже бывший офицер или ответственный инженер-строитель сидит перед столом следователя, потом суд и лагерный срок. Такое случалось не часто, но постоянно. Зэки трепетали перед начальниками всех мастей, но и на тех находились, в свою очередь, специалисты, наводившие страх и трепет. Всему читающему миру известные гитлеровские фабрики смерти Дахау, Освенцем, Равенсбрюк и сталинские истребительные лагеря Норильск, Колыма, Караганда, Воркута. Но ведь были зоны помельче, история обходит их стороной. Один из таких полузабытых лагерей находился на реке Туломе, ныне Мурманская область. Строительство гидроэлектростанции началось там в 1934 году. Объект сравнительно небольшой. Мощность станции не читать не прогрессу, но на земляных работах было занято свыше 17 тысяч заключенных в самом начале. Потом, когда приступили к бетонированию плотины, 26 тысяч. И в последний год число рабочих сократилось до 5 тысяч. Итак, строительство ГЭС началось с рытья котлована под фундамент плотины. А если быть совсем точным, с устройства проволочных заграждений вокруг лагерных зон. Все делалось вручную. Тачка, лопата, кирка. Механизация? Было такое. Один подъемный кран на все объекты. Да и тот простаивал неделями из-за поломок. Транспорт? Десяток грузовых автомашин на полторы и три тонны марки ЗИС. Да два маломощных устаревших паровоза ОВ. Недостаток техники... Восполняла наглядная агитация. «Стахановская работа — лучший путь к сокращению срока» или «Дадим Туломской ГЭС отличный городок» и еще «Ударнику Туломы — лучшее внеочередное снабжение». Братское кладбище, заложенное в пяти верстах от штабной зоны, за песчаным карьером, Росло день ото дня. Потом кладбище уничтожит, и никаких следов массового досрочного освобождения от изнурительного труда и голода. Как мы уже отметили, структура Северопечорского лагеря повторялась во всех ИТЛ, главного управления лагерей железнодорожного строительства. Объекты этого управления были разбросаны повсюду – в Туркмении Заполярье, на Украине и в Приморском крае. Одна из последних при жизни Берии строек – Южно-Печорстрой, начиналась в 1948 году, закончилась через пять лет. Вторые пути на трассе Котлас-Коноша. Основные принципы лагерной структуры оставались неизменными и в других отраслях экономики. Лесозаготовительном, гуляслаг и сельском хозяйстве, металлургии, химической промышленности, самолетостроении, энергетики, судостроении. Миллионы заключенных добывали уголь, золото, урановую руду. Одно из управлений НКВД ведало строительством и ремонтом шоссейных дорог – ГУ-ШОС-ДОР. Подобные управления функционировали на правах субподрядчиков. ГУЛАГ давал им рабочую силу, предоставлял технику, обеспечивал финансирование. НКВД, олицетворявший государственную власть, спускал план, и устанавливал сроки окончания работ Каждый начальник, не жалея сил и самой жизни заключенных, стремился выполнить план в срок и даже раньше. Калинин вручал ему орден Ленина, нарком давал повышение и направлял на новый объект. Специалисты без труда установили долю НКВД в капиталовложениях. В плане 1941 года она составляла пятую часть. Ни один наркомат не мог соперничать по объему работ с ГУЛАГом, НКВД. НКВД обеспечивал 50% заготовок и вывоза леса на Дальнем Востоке, в Карело-Финской АССР и в Коми АССР. Более трети в Архангельской и Мурманской областях от одной пятой до одной четвертой в Ярославской, Горьковской, Молотовской, Свердловской и в Красноярском крае. НКВД занимался также заготовкой и вывозкой леса еще в 32 областях, автономных и союзных республиках. Предприятия НКВД производили кирпич в Хабаровском крае, на Ухте добывали нефть, План 1941 года – 250 тысяч тонн. Заключенные выдавали 40% общей союзной добычи хромитовой руды – 150 тысяч из 370 тысяч тонн. Далеко не все промышленные предприятия подлежали объединению в лагерные управление. Объекты металлургии и химии, Шахты и рудники Центра и Юга России находились в густонаселенных районах. Там арестантские зоны выглядели бы несколько экзотично. Зато на крайнем севере и в Казахстане выросли большие промышленные города Воркута, Норильск, Магадан, Караганда, Джесказган. Не только управлением, но и отдельным предприятием, поставлял ГУЛАГ рабочую силу по их заявкам. Предприятия переводили соответствующую плату на банковский счет главка. Совершенствуя лагерную систему, Берия старался закамуфлировать грандиозные масштабы теневой экономики великой державы. В золотодобывающей промышленности, к примеру, были заняты миллионы зеков. Однако вместо специализированного управления Существовали только отдельные объекты, такие как Дальстрой, могли бы поспорить по размерам с иными крупными европейскими государствами. Своим подопечным лагерям Лаврентий Берия легко добился приоритетного снабжения. Ни одна отрасль хозяйства не получала такого количества дефицитных материалов. Проекты для лагерных строек разрабатывали специализированные институты Москвы, Ленинграда, Свердловска. Ведомство путей сообщений морского флота выполняли все заявки на перевозку сотен тысяч заключенных. Вне всякой очереди, разумеется. Получал щедрый ГУЛАГ и войска для охраны лагерей особого режима. Для лагерного населения война сопровождалась усилением репрессий. Опер-чекисты спешили доказать свою незаменимость и создавали уголовные дела по любому поводу. В Карагандинском лагере, одном из самых крупных в ту пору, работали на овцеферме шесть заключенных, отбывавших срок с 1937 года. Узники нквд уже отбыли более половины когда им решили добавить за халатность и умышленное запутывание учета поголовья овец у полежаевой на воле остались двое детей у уроженца дагестана абдуллы ибрагимова росли без отца четверо ему до освобождения оставался всего один год у одной лагерницы муж тоже сидел у другой сражался на фронте. Всем им выписали новые сроки по 5, 8 и 10 лет с присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Из приговора Карагандинского областного суда от 1 июля 1943 года. Не менее жестоко обходились с высланными в дальние края кулаками. Еще в начале 30-х годов в Уральский совхоз «Исток» этапировали 17 раскулаченных из Ростовской, Смоленской, Могилевской, Молотовской областей и Краснодарского края. В 43-м им за малую провинность дали по 2-3 года лагерного срока. У некоторых сыновья сражались с врагом в рядах Красной Армии. Что с того? Приговор Свердловского областного суда от 16 августа 1943 года. Обращаясь к истории репрессии военной поры, будем помнить, что суровые кары доставались не одним политическим. Десять лет прошло со дня выхода в свет постановления ЦИК и СНК СССР о хищении социалистической собственности от 7 августа 1932 года. Обычное наказание – смертная казнь или 10 лет. И никакой надежды на пересмотр дела. В сентябре 1942 в Куйбышеве судили пять работников нефтебазы Дали им за безлимитный отпуск керосина организациям, райисполкому и детскому дому и своим сотрудникам по 10 лет каждому. 22 января 1943 года ГКО издал директиву, ужесточившую карательную политику. Теперь под подозрение брали все. Продуктовые посылки родным, обмен личной одежды на хлеб, сахар или спички, покупку в запас муки или мыла. Летом 1942 года в Бурятии были осуждены четыре колхозницы за кражу пшеницы. По 5-10 килограммов пришлось на каждую. По 4 года дали каждой. У Антоновой на фронте брат, у Акуловой оба брата. У Брянской в избе остались четверо детей. Приговор Ивонинского районного суда Бурят-Монгольской АССР от 14 июня 1942 года. В другом конце страны. Четырех женщин приговорили за кражу продуктов к пяти годам каждую. У одной муж погиб еще на Финской войне в 1939 году. У всех оставались дети. У осужденной Боридулиной их было пятеро, от трех месяцев до 13 лет. Приговор Сталинского районного суда города Ярославля от 8 января 1943 года. И еще одно дело, одно из сотен тысяч схожих. Вдова погибшего на фронте солдата вместе с соседками принесла с заброшенного колхозного поля полмешка мерзлого буряка. Дали троим женщинам по два года тюрьмы. Приговор Полтавского областного суда от 31 апреля 1944 года. Из бесед с заключенными в лагерях под Москвой на юге, на Волге, на Печоре и в Иркуте мне запомнилась масса невинно пострадавших. Позднее, читая решения судебных инстанций, я окончательно убедился в том, что это не случай, а целая компания Фальсификации уголовных дел. Кому-то нужно было утвердиться на теплых судейских местах в тылу, кому-то пополнить запроволочный контингент рабсилы. Началось это в первые же военные месяцы.